Глава сорок четвертая. Сейчас. Кирпичная стена. Просто отлично. Задумавшись на мгновение, Тэя провела по каменной кладке рукой. Кирпичи были разного цвета и, похоже, их уложили друг на друга просто так без раствора. Надавив на них, она ощутила, как стена поддается, пусть на несколько миллиметров, но этого было достаточно. Сходив в спальню, Тэя вернулась с хоккейной клюшкой. старой, разумеется, а не самой любимой. Ну, конечно, сказали бы девочки. Сердце колотилось как бешеное, а клюшку она сжала так сильно, что костяшки пальцев побелели. Но нескольких точных ударов хватило, чтобы какие-то кирпичи провалились в полость за стеной. Еще пара ударов, и она уже смогла просунуть голову в образовавшийся проем. Больше расширять его ты и не осмелилась, не зная, что тогда будет со всей стеной. Включив в телефоне фонарик, она заглянула внутрь. Из-за поднявшейся от ее усилий пыли ничего не было видно. Поэтому, подождав, пока все осядет, Тэя просунула руку с фонариком вперед и сама осторожно наклонилась. Внутри со стен свисали лохмы паутины, но пауков видно не было. На первый взгляд кладовка казалась пустой, но в следующий миг Тэя увидела нечто, от чего дернувшиеся и ударившиеся кирпичи выронила телефон. Фонарик продолжал светить прямо на небольшую коробку, чья форма подразумевала только одно. Выбравшись наружу, она села на корточки, разглядывая дыру в стене. Подобрав клюшку, Тэ в этот раз действовала аккуратнее, столкнула внутрь ещё пару кирпичей, расширяя проём, пока не смогла забраться внутрь по пояс и изобрать свою находку. Она оказалась тяжелее, чем выглядела. И тее пришлось приложить больше усилий, при этом больно оцарапавшись об острый край кирпича. Дерево треснуло и рассыпалось прямо у неё в руках. Под ним оказался холодящий пальцы металл. Свинец. Ну, конечно. В прежние времена гробы часто покрывали свинцом. Сверху виднелась небольшая табличка, покрытая пылью. Серебро потемнело и потускнело, но когда тея протёрла его, на поверхности появились слова: Диана Грейс Холлендер, июль 1769 года. Дочь Кэролайн, и дата соответствует. Опустив гробик на пол перед собой, т я задумалась. Ведь он пролежал там 2 с половиной века, и никто не знал о его существовании. Как историка, это открытие восхитило её. Да любой археолог при виде такого памятника материальной культуры захлебнётся от восторга. Но хотя она и знала, что детская смертность в XVIII веке была довольно высокой, ей всё равно было горько видеть свидетельство такой прискорбно короткой жизни. Тейо гадала, что могло случиться, чтобы гробик, причём дорогой, замуровали в доме, а не похоронили на церковном кладбище. Ей подозревало, что может так никогда и не узнать ответ. Правильным было бы уведомить директора, но что-то удерживало её от этого шага. Она знала, как сильно школа ценит конфиденциальность и не выносит публичности. А такая находка определённо привлечёт толпы журналистов. Тэ заколебалась, перебирая варианты. Наконец она неохотно вернула свинцовый ящичек на место и забрала уроненный телефон. Сложив выточенные кирпичи друг на друга по одну сторону проёма, она закрыла его гипсокартоном и вышла из комнаты. Слишком серьёзное решение. Его необходимо обдумать. Проснувшись следующим утром после череды кошмаров с младенцами, с пелёнотами точной египетские мумии, с обтянутыми высохшей кожей черепами, с чернеющими глазницами, Тэ точно знала, что нужно сделать. И довериться она могла только одному человеку, который вероятно сможет помочь. Фиона открыла дверь в весёленьком рождественском переднике, так не сочетающемся с видневшимся из-под него пастерским воротничком. Доброе утро, поздоровалась она, пропуская Тэ внутрь. Не думала, что увижу вас так скоро. Чем могу помочь? Если, конечно, вы не просто подружески заглянули меня проведать. Фиона улыбалась тепло и открыто, и Тая поняла, что сделала правильный выбор. Фиона провела её на залитую солнцем застеклённую террасу, и от вида на зелёные холмы с чернеющими вдалеке деревьями Гровилевуд захватывало дух. Они сели в кресла, и Тая рассказала о своей находке и догадках. Просто потрясающе, сказала Фиона, когда та закончила свою историю. Даже не верится. Что же мне делать? Фиона призадумалась. Есть три возможных решения, наконец произнесла она. Начну с того, что привлекать полицию смысла нет. Судя по вашему рассказу, он пролежал там слишком долго, и ничего хорошего из этого не выйдет. И, конечно, Если их всё же вызвать, вся история непременно выплывет наружу. Те согласин кивнула. Второй вариант поговорить с директором и пусть решает он. Или? Или я могла бы принести его вам? С надеждой спросила Тея. Вдруг удастся сохранить его на освящённой земле? Мне кажется, именно это и означает горсткий земли. Она не могла подобрать логическое объяснение Но они сомневалась, что если похоронить несчастное дитя как полагается, все явления в доме прекратятся. Фиона прикусила щеку, раздумывая. Ну, честно признаться, это будет тот ещё бюрократический кошмар. Тэ поникла. Но в целом, не совсем невозможно. Загадочной полуулыбкой подвела итог Фиона. Думаю, лучше всего уладить всё тихо. И я переговорю с боссом. В смысле, с богом? уточнила Тея. Нет, рассмеялась Фиона. С преподобным Джеймсом. Хотя и его совет мне тоже может понадобиться. Уверена, больше никому об этом знать не стоит, решила Тея. Наука ничего не выиграет, и останком Дианы это тоже не поможет. Согласна. Коротко кивнула Фиона. Вечером раздался звонок. Я знаю, как решить нашу дилемму. На рассвете принесите всё на церковное кладбище. Там завтра будут похороны, инструктировала Фиона. Будет открыт склеп местной семьи, и я смогу проскользнуть внутрь до всех. Это самый разумный вариант. Вы уверены? переспросила Тея. У вас не будет неприятностей? Это уже моя забота. Когда ТЭ дошла до церкви, солнце еще не думало подниматься. Обернув свою ножу в кухонное полотенце, а затем положив его в безобидного вида пакет, ТЭ с трудом донесла его до места. Сверток оказался тяжелее, чем она рассчитывала, и она очень старалась держать пакет ровно, чтобы не потревожить останки, надеясь, что ей не встретится никто из знакомых. Фиона уже ждала ее в открытой двери. хорошегом хомсклепа. Тея пробрала дрожь, и не только от холода. Особой склонности к прогулкам по тёмным кладбищам, а она за собой не замечала. Прежде чем забрать у неё пакет, женщина осенила его крестным знамением, а затем, развернув, прочитала надпись. Опоздали всего на 250 лет, заметила Тея, пытаясь разрядить обстановку. Фиона ободряюще ей улыбнулась, держа гробик перед собой. Она тихо произнесла: Господь всемогущий, Отец небесный, я ныне предаю земле тело Дианы Грейс. Силой своей людей ты создаёшь и снова в прах их обращаешь, ибо 1000 лет предачами твоими, как день вчерашний. Ещё несколько предложений, и Фиона знаком пригласила Тею за собой. Ей не очень хотелось заходить в сырой склеп, какой бы ни была причина, так что она осталась снаружи. Глядя, как женщина исчезает в темноте, но пару мгновений спустя Фиона вернулась. "Тея, вам обязательно нужно войти. Это единственный способ". Фиона протянула руку, и Тея, сама не веря, что делает, вступила под мрачный свод. Внутри оказалось затхло и ещё более промозгло, чем снаружи. Когда глаза привыкли к темноте, Тея огляделась, но ничего не увидела. "А вы Куда он делся? прошептала Анна. Фиона покачала головой, молча указав на дальний угол. Скрытый урнами с прахом, там стоял детский гроб, выглядевший на их фоне ещё меньше и печальнее. Фиона начала петь, утягивая тею всё глубже за собой, и высокое сопрано эхом звучало в темноте. Дойдя до места последнего упокоения Дианы, Фиона брызнула на него святой водой. И произнеся последнюю молитву, склонила голову. Молитвенное пение, подумала Тея, необъяснимо тронутая церемонией. Старинная традиция оплакивания мёртвых во многих культурах. Наконец Фиона знаком показала, что они могут уходить. Её душа обрела покой. Выйдя на свежий воздух, сказала она и обняла Тею. На небе уже занимался рассвет. просыпались в их гнёздах и начинали чирикать птички, и их утренний хор напоминал нежные звуки фортепиано. Вокруг посветлело, туман начал рассеиваться. Впереди был чудесный день.